Глава пятнадцатая, в которой я попадаю в лютый трэш и учусь летать. Открыв глаза, я обнаружил себя по-прежнему лежащим на полу лифта. Приспособившаяся к окружающему мраку зрение позволила худо-бедно разглядеть стены и потолок. Очухался, раздался участливый голос наставницы. «Да вроде... Что это?» Доносящийся снаружи грохот и лязг прорезал чей-то душераздирающий вопль. «Штурм подъезда начался. Я же тебе уже говорила!» — живо откликнулась шпора. «Не принимай близко к сердцу. Высокоуроневые зараженные сокращают количество своих потенциальных конкурентов. Обычное дело. Так всегда происходит на свежем кластере. Из окрестных кластеров набегает орда крутых тварей и устраивает кровавый пир». «Мля, не могу это слушать!» Новый леденящий душу призыв о помощи вынудил зажать уши ладонями. «Ну что то рихтовщик, как барышня кисейная, ей-богу!» Фыркнула шпора. «Твари уже больше половины подъезда зачистили. Еще от силы полчаса, и все закончится. Скорей бы!» «А это еще что такое?» В голосе наставницы послышалась легкая паника. «Чего там?» «Уши открой, придурок!» Я убрал руки и сразу услышал, где-то буквально в метре над потолком, натужный скрип. «Что это?» «Это, рихтовщик, смерть твоя лютая подкрадывается», — огорошила шпора. «Мля, ну и шутки у тебя!» «Да какие уж тут шутки! Похоже, какая-то тварь тебя учуяла и пытается вскрыть дверь в лифтовую шахту!» «Скрежет наверху прекратился!» и через секунду кабина лифта содрогнулась от мощного удара сверху. — Все, рихтовщик, отдых закончился, готовься к приему гостей! — констатировала наставница. В подтверждение ее слов сверху донеслось голодное урчание и глухой удар по крыше кабины, сопровождающийся скрежетом вбиваемых в металл когтей. — Да не сиди ты сиднем на полу, меня активируй скорей, рявкнула шпора. Материализовав из инвентаря шпору, я, затаив дыхание, уставился в потолок, где после первого удара тварей появилось несколько крошечных дырок, прекрасно видимых из-за пробивающихся сквозь них во мрак кабины лучей внешнего света. Второй удар последовал в то же место, добавив прорех в потолке. После седьмого удара истязаемый кусок стального потолка являл собой настоящий дуршлаг такой же прогнутый вниз чашеобразной формы и с десятками дыр на дне. Восьмого удара потолок не выдержал. В образовавшуюся рваную дыру по локоть провалилась огромная чешуйчатая пятерня с черными двухдюймовыми когтями. Открытые края прорубленной крышей впились в мясистую кисть, не позволив твари тут же выдернуть провалившуюся руку. Воспользовавшись этим подарком судьбы, я ударил по пятерне вращающимся диском шпоры. Способные крушить бетон, шипы неожиданно забуксовали. С натужным скрежетом и снопом искр они раз за разом отскакивали от серой чешуи, покрывающей пальцы твари. «Здоровый гад! Его внешнюю броню с моим нулем не пробить!» — пожаловала шпора. «Попробуй зайти с внутренней стороны!» Я черкнул тварь по ладони, и на ней тут же появился широкий надрез. Как же забилась тварь наверху. Она задергала рукой так, что края дыры в потолке стала до крови сминаться крепчайшая чешуя. Пока тварь выдирала руку, я успел еще трижды рубануть по мягкой ладони. Последний раз самый удачный. Повезло отчекрыжить толстый, как сосиска, мизинец. Брызнувший после ампутации фонтан крови окатил меня с ног до головы. Выдернув таки покалеченную руку, наученная горьким опытом тварь, не спешила совать в узкую пробоину здоровую пятерню. Злобно урча, тварь начала расширять пролом в крыше. Увы, помешать ей изнутри кабины я никак не мог. Пришлось, сцепив зубы, ждать, когда урчащий хозяин положения созреет до повторной атаки. Мучительное ожидание затянулось минут на десять, показавшихся мне целой вечностью. Тварь основательно расширила дыру в крыше. Теперь в нее совершенно свободно проходила вся рука целиком. И даже оставалось место, чтобы прижать к плечу голову, подглядывать одним глазом и направлять атаку когтистой пятерни. Длиннющая рука твари легко дотягивалась до середины кабины. Чтобы не угодить под жестокий замес когтей, рвущих сталь, как картон, мне пришлось в буквальном смысле сложиться на полу гармошкой и кое-как отмахиваться из неудобного положения шпорой, пытаясь рассечь уязвимую ладонь. Когда я случайно перехватил кровожадный взгляд, подглядывающего в потолочную пробойну глаза твари, Рядом с внутри кабины рукой появились зеленые строки информационного оповещения. Зараженный грызл 1203. Статус: активный пожиратель биомассы. Уровень: 20. Лотерейщик. Опыт: 327 188 из 354 294. Убийств: 89. Поглощено биомассы килограммов. 1678. Показатели: интеллект 9, атака 30, защита 18, ловкость 24. Если раньше имелись какие-то призрачные надежды на победу в этом бою, то когда я увидел показатели твари, сразу понял, что предсказанная шпора и лютая смерть уже вовсю ломится в мою дверь. Против лотерейщика двадцатого уровня я не сдюжил бы даже под сокрушителем преград. А сейчас, когда мой самый эффективный боевой дар в откате после недавнего применения... «Придурок, ты проспал больше двух часов! Твой дар давно откатился!» — огорошила приятной новостью шпора, высекая очередной снопискар при столкновении с подставленным под ее шипы кулаком. «Толку-то! Все равно в этом узком гробу активировать его бесполезно!» «Блин!» — Ну вот кто тебя за язык тянул? — возмутилась шпора, когда после очередного резкого движения руки лотерейщика наверху что-то бздыкнуло, кабина резко дернулась и вдруг ухнула вниз. — А чё я такого сказал-то? — взвыл я, пытаясь одновременно зацепиться за уходящий с под ног пол кабины и увернуться от отвращающейся пропеллером когтистой пятерни над головой. — Про гроб накаркал, придурок! Лотарейщик трос порвал! Теперь всем капец! Все, рихтовщик, до встречи после перерождения!» «Ага, сейчас! Пухом!» Дальше практически одновременно случилось сразу множество событий. По действиям мгновенно активизировавшегося дара я стал легче перышка. Одновременно с этим наша кабина достигла дна лифтовой шахты и с оглушительным треском врезалась в бетонный пол». Стены погнулись и пошли трещинами. Потолок выгнулся воронкой, но все же удержался наверху и не прихлопнул меня. Из-за дара в момент удара я не испытал разрушительного воздействия силы тяжести, усиленной падением с большой высоты, отделавшись парой ушибов, когда заметался внутри деформированной кабиной как невесомый мотелек. А вот с лотерейщиком его огромное мощное тело сыграло злую шутку. Зараженного буквально разорвало надвое при падении, и когда через мгновение я снова обрел вес, то рухнул в лужу крови и дерьма, бурным потоком низвергающихся на пол кабины из раскрученного тела грызла. Я был с ног до головы перемазан чужой кровью, от меня разило, как из выгребной ямы, но я был счастлив, потому что выжил там, где выжить было практически невозможно а перед глазами, застилая вид раскуроченной кабины, разгорались красные строки победного уведомления. Внимание! Ликвидирован лотерейщик. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 1639. Характеристики – плюс 52 к удаче. Интеллект – плюс 1. Плюс 23 к наблюдательности. Плюс 37 к физической силе. Плюс 53 к фехтованию плюс 17 к меткости, плюс 16 к физической броне, плюс 37 к выносливости, защита плюс 1, плюс 12 к скорости, плюс 23 к реакции, плюс 31 к гибкости, плюс 31 к интуиции, плюс 23 к силе стикса, плюс 3 к медитации, навыки, плюс 129 к владению шпорой, атака плюс 1, плюс 23 к легкой атлетике, ловкости плюс 1. Плюс 22 к тяжелой атлетике. Внимание! Активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации. Плюс 8 к интуиции. Плюс 13 к силе стикса. Навыки. Плюс 5 к легкой атлетике. Уровень плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 61 к наблюдательности. Плюс 22 к фехтованию. Плюс 84 к физической броне. Плюс 69 к гибкости плюс 22 два силе стикса. Награда за победу над противником втрое превосходящим по уровню развития. Опыт плюс 100. Очков свободного распределения характеристик плюс 1000. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры!